Глава 2. Генерал Ахмед Закир прибыл на захваченную базу американцев сразу же за первыми десантниками. С ним явились четыре стрелковые роты национальной гвардии. Двум он поручил быстро выгрузить тяжелую боевую технику. Остальные солдаты рассыпались цепью и начали методическое прочесывание городка. Остатки двух бензовозов все еще догорали. Вяло горит разбитое здание диспетчеров. Но самое главное, уцелело подземное хранилище авиационного горючего. Возле него уже выставлен патруль из десантников. Из разбитого здания вытащили из человека в военной форме. Послышался выстрел. Генерал поморщился. Но, с другой стороны, сейчас в плен попадут многие. Жизнь стоит сохранять только высшим чинам. Они нужны для пропаганды. И, может быть, понадобится для последующего обмена на политзаключенных в американских или израильских тюрьмах. встречу выбежал молодцеватый фазир Амаль. Четко отдал честь, сияющий, ликующий, с полоской крови на виске, что медленно текла, огибая скулу по щеке. «Все захвачено», — отрапортовал он. «Потерь даже меньше, чем мы предполагали». «Офицеры среди пленных есть?» «Да, конечно. У этих свиней не хватает мужества умереть, как воины. Они визжали и просили оставить им жизнь, совали свои грязные доллары и кредитные карточки». Генерал отмахнулся. Всех в надежный барак истеречь. Нет, лучше сразу в тыл, так надежнее. Будет сделано. Насколько поврежден аэродром? Понадобится всего 2-3 часа на очистку полос. Обломки? Да, изгоревшие самолеты. Многие с обломанными крыльями прямо на взлетных полосах. Генерал снова поморщился. Хотя внутри все ликовало. Такой победы, честно говоря, не ожидал. Американцы должны были сопротивляться куда решительнее. самом деле финансовая мощь растлила этих свиноедов. Они и раньше не умели воевать, полагались только на технику и стрельбу крылатыми ракетами издалека. Но чем сложнее техника, тем сильнее и мужественнее должен быть и человек. А с этим у них всегда слабо. Все американцы трусы, все цепляются за жизнь. Даже в армии одни трусы. Надели военную форму только ради высокого жалования. Никто из них не хочет воевать, никто не рвется в бой, не мечтает с радостью и трепетом пролить кровь. За демократию или что у них там за дрянь? Как вот шахида, готова с ликованием отдать жизни за дело Аллаха по первому же зову. Он взглянул вверх. На миг почудилось, что прямо из космоса его рассматривают пристально и строго, как Аллах рассматривал бы муравья. Ощутил неприятнейшие чувства. Ведь американцы прямо сейчас все записывают в свои бездонные емкости компьютеров. Их аппаратура позволяет рассмотреть все морщинки на его лице. И сейчас вся огромная боевая машина приходит в действие. Какой будет ответ? «Все в руке Аллаха!» Казалона громко ощутил, как грудь наполнилась гордостью. Словно он не генерал, закончивший военную академию в США, а не грамотный крестьянин, которого так легко привести в священный экстаз мученика за веру. «Все в руке Аллаха, а он милосерден и справедлив. Победа будет за нами!» Фазир Амаль откликнулся бодро. «Мы победим, господин генерал?» «Победим!» — согласился генерал и прямо взглянул ему в лицо. Фазир Амаль упоен победой. Легкую рану даже не замечает. Тарапина! Впрочем, кровь уже свернулась и быстро застывает коричневой полоской. «Победитель, как говорят мудрецы, не чувствует ран». в то время как побеждённый страдает даже от пустяковой ссадины. «Готовьте взлётные полосы», — повторил Закир. «Сейчас же начнём переброску новых подразделений. Вызовите дополнительные отряды ремонтников». «Есть, господин генерал!» Генерал сказал тепло, вспомнив, что это племянник правящего короля. «Оставляю вас здесь за старшего. Вы справились блестяще. Не сомневаюсь, что по возвращении вас ждут награды. Я лично позабочусь об этом». Фазир Амаль вытянулся, щелкнул каблуками. «Это для меня большая честь, господин генерал!» Генерал кивнул и пошел в сопровождении охраны к ожидающему джипу. Горизонт закрыло пылевое облако. Это показалось цепь тяжелых штурмовых танков Т-180. Они целеустремленно двигались на горящий город, где обосновались американские свиньи. Самолеты сбросили бомбы, город горит, но это только начало. Город надо смести с лица земли, как был сметен на учениях фанерный городок. И пусть ни одного человека не останется в этом городе живым, ибо там все захватчики, а захватчикам нет пощады. Эти штатовские свиньи, подумал он злорадно, сумели накрыть свою страну антиракетным щитом. Они его кокетливо называют ядерным зонтиком. Но им не накрыть весь мир. Китайские друзья, хоть и неверные, Говорят, что землю штатов надо оставить штатам, пусть каждый живет в своей стране и правит своей страной. Только это справедливо. Но штатовцы расползлись по всему миру как тараканы, а тараканов надо истреблять. Поодиночке, если их мало, и кучами, где их много. Здесь они обосновались целым городком, обнесенным забором, куда нельзя входить посторонним. А разве не оскорбительно арабу стать посторонним в своей стране? Американцы должны исчезнуть. Так говорил он себе с яростью все годы, как только понял положение своей многострадальной страны. А сейчас повторил то же самое уже с веселой яростью. Американцы должны исчезнуть. И они исчезнут. Впервые их уничтожим здесь, в наших странах. А потом, собравшись силами, освободим другие страны, захваченные этим заокеанским шайтаном. Китайцы говорят, что это главная цель – освободить мир от угнетения Америкой. Но китайцы слишком недальновидны, у них нет размаха и священной ярости воинов Аллаха. Хоть китайцев 2 миллиарда, однако они все еще копошатся на своих желтых равнинах без цели и смысла. Их не осенила милость Аллаха. И хотя считают себя самым древним народом, у них нет будущего. Править миром должны те, кто несет в своем сердце любовь и преданность к Аллаху. Потому после того, как будут освобождены все народы мира, и там воссияет свет истинной веры, надо будет собрать все силы и добраться до самой империи зла. С помощью китайских друзей удастся взломать этот антиракетный щит. Еще китайские собратья обещают тайно завести на подводных лодках и заложить атомные мины огромной мощности по всему побережью Штатов. Вот будет сюрприз америкашкам, когда одна из бомб окажется в 10 километрах от Нью-Йорка на берегу пролива. Это будет последняя битва в истории человечества. Враг будет повергнут навсегда. Известно, что куда приходил ислам, оттуда уже не уходил, как бы власти не свирепствовали, как бы не заставляли отказаться от истинной веры и принять прежнюю христианскую. «Таты должны исчезнуть», — сказал он громко. Засмеялся счастливо, представив, что еще доживет до того счастливого времени. «Пусть уже не будет сидеть в пилотском кресле, как все еще случается иногда». Но будут сидеть его внуки, а он дома в инвалидной коляске сможет наблюдать умиротворенно за красивым захватом последней цитадели врага и отдаст душу Аллаху в момент, когда перед затухающим взором появится зеленое знамя пророка на белом доме проклятой столицы. Штаты исчезнут. Мы начали. Шофер оглянулся, сказал благочестиво. «Слава Аллаху!» Виктория гордо сообщила, что в институте поражены ее работоспособностью и удивительным умением вести переговоры сразу со всеми сотрудниками в отдельности. Теги, получив, как и Виктория, чип, позволяющий обходиться без громоздких очков, наслаждалась свободой. Да плюс еще подключение к интернету и к телеканалам без всяких приборов и приспособлений. Словом, иногда даже запаздывали с обедом. Мрак в скоростном режиме просматривал все сообщения новостных агентств. Сейчас они значительно опережают правительственные источники. Хмурился, ворчал, вскидывал брови, всячески выражал неодобрение. Олег на время снова исчез. Где-то на другом конце планеты потребовалось личное присутствие. Вернулся взвинченный, но с горящим взором. «Что-то случилось?» – спросил мрак. И, не дожидаясь ответа, сказал с некоторым удовлетворением. «А ведь Штаты в самом деле готовятся нанести удар по халифату». Олег насторожился. «Почему так решил?» США, объяснил повеселевший мрак, начали расконсервацию своих нефтяных скважин. Еще месяца три назад, я просто не обратил внимания. Значит, уже тогда начали готовиться. Сейчас седьмой флот готов к отправке в Персидский залив. Явно сразу приступит к блокаде. Это заодно обрушит и главного соперника, экономику Европы, что так зависит от нефти. Понятно, США начнут продавать свою нефть по сверхвысоким ценам. Курс евро упадет ниже стоимости бумаги, на которой напечатаны». Олег подумал, взглянул на Мрак раз-другой, сказал просящим тоном. «Все это так. Даже удивительно, что ты все понял, но не болтай никому, ладно?» Мрак удивился. «Я угадал?» «Ты не угадал», — педантично поправил Олег. «Ты все понял. Понял верно. Увидел части мозаики и свел воедино. Так и будет». Но первым шагом будет полная национализация всех исламских активов, которые те придурки в основном по-прежнему держат в штатовских банках, несмотря на все предупреждения китайцев. «У китайцев не меньше 900 миллиардов долларов из стран халифата», сообщил Мрак. «Но в банках Америки 70 триллионов. Как можно держать свои деньги в доме врага? Безумству и дурости арабов можно только ахать и разводить руками». «И еще Мрак». Мрак насторожился, взглянул остро. «Говори, не нравится мне твой тон. Что за гадость у тебя в рукаве?» «Мрак, я перекрыл вокруг тебя все информационные потоки. Чтобы ты выспался, отдохнул, пришел в себя после той катастрофы, которой ты был свидетелем. Я виноват, конечно, что показал тебе такое». Мрак прорычал. «Перекрыл? Держать меня в коконе? И что ты от меня прятал?» Он пошарил по всемирным новостям. Но прежде чем успел раскрыть рот, Олег сказал торопливо. Халифат начал войну за освобождение своих земель от неверных. Пока что разгромлена всего лишь одна авиабаза американцев, а также захвачен и разрушен совсем маленький городок с обслуживающим базу персоналом. На этом успехи Халифата закончатся. Дальше вторая фаза великого плана возмездия. Сейчас весь мир обойдут снимки разрушенного городка. На базу плевать, там военные, знали, на что шли, о них не говорим. Но про их жены детей будут говорить долго, показывать часто, чтобы у всех слезы вскипели в глазах, а сердца загорелись местью. Дальше захваченные авиабазы не уйдут. Танковой армии нужно заправиться горючим и снарядами, а взлетные полосы аэродрома готовят для приемки тяжелых транспортных самолетов. Мрак прорычал. «Не понимаю, как могли допустить даже до такого? Ведь там мощная группировка!» «А почему прощёлкали хлебалом силы космического базирования?» «Всё станет ясно потом», — сказал Олег умоляюще. «Где-то просчёт, где-то дурость, а где-то...» «И очень дальний расчёт — стратегический ход с далёким прицелом на будущее». «Пока что ни во что не вмешивайся, хорошо?» «Не вмешивайся, мрак! У тебя силы много, меня это пугает!» «Это значит, что ты можешь остановить прогресс, сам того не желая!» А вместо последней войны на планете вызовешь тысячи малых, которые будут длиться и длиться. Самые известные горы – это Гималай, Кавказский хребет, Уральские горы, Апенины, Альпы. Однако если собрать их все вместе, то не отыскать столько пещер, сколько находятся в любом из горных регионов Малой Азии. Жителям России, Европы или Америки трудно себе представить, что в пещерах, куда принято спускаться, вооруженным до зубов специальным снаряжением спелеолога, с особыми крюками, фонарями и сигналами экстренной помощи, можно жить, просто жить целыми семьями, жить годами, не считая это подвигом. Здесь горы давали приют именно пещерами. Отсюда и пошли так называемые пещерные люди. Здесь они рождались, размножались и умирали. А каждое следующее поколение немного расширяло, пробивало новые ходы. соединяла с пещерами соседей когда настоящими ходами по которым можно проползти или пробраться на четвереньках а когда и просто длинными дырами благодаря которым легко переговариваться а вход в такую пещеру соседей может оказаться за много километров а то и вовсе с другой стороны горного хребта эти пещеры уходили на километры вглубь по наклонной иногда выходили к подземным озерам с удивительно чистой водой где плавают дивные безглазые рыбы Белые, как тело стыдливой женщины. Там же в пещерах размещали оружие для готовящихся восстаний против древних царей. Имена их забыты. Потом здесь прятались первые христиане. Здесь тайком переписывали откровения апостолов новой веры. в Последние десятилетия здесь крепко обосновались террористические группы. И сколько против них не пытались планировать операции? Всякий раз те и другие несли потери. Боевики отступали. Но так как пещер бесчисленное множество, все горы источены ими, как голландский сыр, дырами. Чаще всего боевики заходили в спину, и правительственные войска с позором отступали, с трудом вывозя раненых. После таких стычек боевики с гордостью рассказывали о своих победах. А им для победы достаточно уцелеть, в то время как для правительственных войск нужно только полное истребление противника. Любой иной результат – поражение. Переды боевиков всякий раз быстро пополнялись за счет молодых энтузиастов, готовых отдать жизни за победу дела Аллаха. Сейчас над горами выгнулся темный шатер ночного неба. Тучи скрыли звезды и узкий серпик луны. В долине темно настолько, что не видно, где кончается небо и начинаются горы. Не видно земли, по которой ступают легкие ботинки с противоминными подошвами. Впрочем, для Джона завойка и его солдат ночь такая же ясная, как и день. Каждый видит на сотни метров даже мельчайших муравьев, что вышли на ночную охоту. А при желании могут масштабировать любое изображение, не теряя качества. Умная аппаратура в шлеме фильтрует все, на что падает взор. Отмечает расстояние, силу ветра. А если вдруг в ночи вспыхнет ослепляющий прожектор или луч лазера, мгновенно поляризует стекло. Солдат даже не заметит, что его зрение было спасено. Они передвигались абсолютно невидимые, словно легендарные ниндзя, воины-призраки. Хотя призраками называть трудно крепких, могучих мужчин, закованных в высокопрочную броню, которую не пробить и снарядом из танкового орудия. А под этим чудо-доспехом еще и кевларовый костюм. Тоже выдерживает очередь в упор из крупнокалиберного пулемета. Гладкие, бесщелей, сочленения суставов дают свободу действий, как если бы человек двигался всего лишь в легком тренировочном костюме для пробежки. Слегка удлиненные шлемы придают неземной вид. Тем более, что шлемы, как и костюмы, полностью герметичны. Переговоры даже с соседями идут через спутниковую связь. Лиц не видно из-за акрилового стекла с дисплеем и защиты от всех видов излучения. Тут же в шлеме, помимо слухового устройства, и воздушные, и биологические фильтры. Так что в этом костюме можно выпасть за борт на дно океана и пешком добираться к берегу. Можно бродить по пояс в озере металла или серной кислоты. Костюм выдержит, а фильтры исправно будут подавать очищенный и охлажденный воздух. Несмотря на безлунную ночь, все видели так же, как и днем. Аппаратура автоматически подстраивается к освещению, а также гасит собственные тепловые излучения, чтобы часовые врага не смогли засечь их по красноватым силуэтам. К Завойко приблизился Фоулер, сержант, похожий на марсианина, какими их изображали в старых фильмах. В высокопрочных пластиковых ботинках, способных выдержать взрыв фугаса, что пробивает днище тяжелого танка, он выглядел выше и стройнее, а голос из динамика, подправленный вручную, прозвучал сурово и мужественно, как у знаменитого в их детстве героя боевиков Шварценеггера. «Господин полковник, за этим гребнем можно будет увидеть цель». «Хорошо», — ответил Завойко отрывисто. «Переговоры прекратить, соблюдать все меры предосторожности». и «Есть, господин полковник». На стекле дисплея его шлема все фигуры выделялись четко, и трудно представить, что противник их не увидит, пока не столкнется нос к носу. Впрочем, они врага увидят сразу же, как только тот окажется в прямой видимости или же за укрытием, толщина которого не свыше пяти дюймов железобетона. И начнут действовать. истребитель полковника Перри несся на бреющем полете в ночном небе. Хотя какое небо, когда по брюху едва не чиркают верхушки барханов. Обе руки полковника лежат на коленях, пальцы подрагивают от жажды бросить пальцы на тумблеры, либо ухватиться за рычаг управления тягой двигателя. Но на переобучении его как раз и отваживали от этой дурацкой привычки. Ведь компьютер принимает решение в 100 миллиардов раз быстрее. Он лучше сумеет вести скоростной самолет. Поговаривают, что на сходящих сейчас с конвейера машинах уже и рукояток старых нет, даже привычного рычага управления двигателем, а только клавиатура управления, где красным помечены горячие клавиши. Но даже их нельзя касаться, если находишься в такой вот опасной близости от Земли. Тем не менее, он вынужденно признавал, что сам никогда не смог бы провести истребитель на такой скорости и на такой высоте. Самолеты сам прощупывает впереди путь радаром, и вовремя принимает со спутника информацию обо всем, что впереди, что движется навстречу или на перерез, что может только появиться из-под земли или на курсе. На цветных дисплеях впереди и по бокам проплывают яркие картинки изумительного качества. Одна показывает землю внизу, но не с истребителя, на такой скорости ничего не увидишь, а со спутника. Другие – двигающуюся армию саудитов. На верхнем – общий план, едва заметные точки на желтом полотне пустыни, а чуть ниже, подробный, особенно выделяя передние танки, по которым он и должен нанести удар. Иногда самолет неуловимо быстро совершал нырки. Перри даже не видел на такой скорости, из-за чего и почему. Догадывался лишь, что на пути был песчаный холм или невысокая горка. Каждым мгновением антирадарное покрытие поглощает все больше и больше всевозможных сигналов от локаторов противника. Ферри молил Всевышнего, чтобы арабы не сумели засечь его самолет до тех пор, пока не нанесет удар. Главное выполнить задание. А там будь что будет, его славянские корни придавали происходящему окраску бесшабашности. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Правда, у арабов продвинутая китайская техника. Но все-таки их технология отстает на шажок от американской. Всего на шажок, на крохотный шажок, но в современной быстротечной войне это может оказаться решающим фактором. В наушниках раздался голос командира эскадрильи. «Внимание, осталось 300 миль, изменений нет!» «Роджер», — ответил Перри. Барханы кончились. Самолет несся над ровной землей, едва не касаясь ее брюхом. Перри почти чувствовал, как сигналы от чужих радиолокаторов бомбардируют обшивку. Там ежился, стараясь втиснуться поглубже в кресло пилота, словно это поможет укрыться самолету. Считал секунды. Истребитель несется быстрее пули. Осталось 100 миль, 70, 40. Только бы не опознали до того, как будет готов к удару. На подходе к цели все равно засекут, но какое-то время будут пытаться распознать непонятный объект. Слишком много ложных маячков, а это даст еще несколько секунд. Экраны показывали, что ракеты противника воздух-воздух на местах. Ни одна не смотрит в его сторону, тем более не отслеживает его движение. 20 миль. Летающая крепость Арабов все так же плывет по кругу. Третийые сенсоров неуклонно следят за небом. Проклятые американцы могут ударить прямо из космоса, от их ракет не уклониться, не уйти, но их можно успеть сбить выпущенными навстречу контрракетами. 10 миль. Пэри протянул руку к переключателю. но за секунду автомат перевел ракеты в боевое положение и отрапортовал надписью «Готовность номер один». «Молодец», — сказал Перри. «Молодец, парень. Не подведи и дальше». Портовая система сообщила, что появились тепловые излучения. Признак захвата его в перекрестье прицела ракетами воздух-воздух, воздух, а сама летающая станция наведения на цель резко пошла в сторону. «Поздно!» — крикнул Перри страшным голосом. Отключив автомат, что все рвался сделать сам, он где справится лучше, пэрри ухватился за рычаги, не такие уж и устаревшие. Истребитель задрал нос и стремительно пошел вертикально вверх. пэрри врубил форсаж. Чудовищная сила ускорения едва не размазала по спинке кресла. Не помогает и противоперегрузочный костюм. Все внутренние органы весят во много раз больше. Не подрывало бы их к чертовой матери. Кровь стала тяжелее ртути. Отлила от сердца и пошла в ноги, стараясь раздуть до безобразия, но помешал противоперегрузочный скафандр. Второй дисплей сообщил, что их наконец-то не просто заметили и опознали, но и начали разыскивать три МиГ-127. Перри увидел летающую крепость, чудовищно огромную машину, летающую локационную станцию, штаб наведения. На экране заплясали точки приближающихся ракет. Торопясь, чтобы проклятый компьютер не опередил, пэрри ухватил рычажок пуска и торопливо нажал выпуклую кнопку. Ракета выметнулась, как огненная стрела. Заждалась. Уже давно, целых две секунды, ее самонаводящаяся головка следила за целью. Перри сцепил зубы, в глазах потемнело, самолет с чудовищной скоростью уходил от ракет, выпущенных сразу двумя китайскими МиГ-127. На дисплее огоньки тревожно мигали, предупреждая, что ракеты приближаются. Затем огоньки начали отдаляться. Самолет перешел в горизонтальный полет и уходил с предельной скоростью. Такое уже было на боевых учениях, но как приятно видеть в боевой обстановке. Ракеты в воздух-воздух не в состоянии догнать его машину, потому что он летит быстрее. Основной самолет радиолокационного слежения был сбит. Тут же из-за холмов появились 30 истребителей, тоже пошли на бреющем полете. Затем полсотни перехватчиков и, наконец, бомбардировщики. которых истребители сбреющего полета уничтожали наземные радиолокационные станции.